Глава 3. Схемы ухода за кожей. У большинства людей кожа относится к одной из следующих четырёх категорий: жирная, сухая, чувствительная, нормальная, комбинированная. Тип кожи человека может меняться с течением времени, и уход за ней также должен меняться. Жирная кожа. Жирная кожа отличается заметными глазу порами. Она блестящая и плотная, предрасположена к появлению угрей и других высыпаний. Состояние кожи может меняться под влиянием погоды и гормонов. Об этом типе кожи я определённо могу говорить от первого лица, так как большую часть взрослой жизни у меня была жирная кожа с тенденцией к появлению прыщей. Я хочу помочь каждому, кто страдает от проблемной блестящей кожи и пор размером с кратер. Но прочь страхи. Предлагаю вам примерную схему ухода за жирной кожей. Утренний уход. Очищение. Крем для кожи вокруг глаз. Сыворотка с антиоксидантами, если старение кожи это ваша проблема. Увлажняющее средство с SPF или солнцезащитное средство. Макияж. Вечерний уход. Двойное очищение. Крем для кожи вокруг глаз. Средства от прыщей при необходимости, например, ретиноиды. Ночной крем не нужен, если кожа не сухая и не стянутая. Подумайте о пилинге один или два раза в неделю. Сухая кожа. На противоположном конце спектра от жирной кожи находится сухая, которая также часто становится источником проблем. У сухой кожи свой набор неприятностей, но есть и специфические способы справиться с ними. При сухой коже есть тенденция к покраснению, шелушению и ощущению стянутости. Поры очень маленького размера, но есть видимые морщины, и кожа может быть грубой или раздражённой, иногда шелушится и чешется. Состояние кожи часто ухудшается в зимние месяцы, так как его усугубляют холод и ветер. В это время года в домах включают центральное отопление, которая ещё больше высушивает кожу. Более того, кожа может стать суше с возрастом, особенно после наступления менопаузы. Если у вас сухая кожа, о ней надо тщательно заботиться. Не стоит долго принимать горячий душ, который ещё больше лишит кожу влаги. Используйте мягкое мыло и очищающее средство. Избегайте ненужного пилинга, который приведёт к ещё большему раздражению кожи. Скрабы, салфетки для мытья и другие приспособления для очищения могут усугубить сухость кожи. Выбирайте увлажняющие средства с насыщенной текстурой или мази. Наносите их так часто, как это необходимо, чтобы ваша кожа оставалась мягкой и упругой. Предлагаю примерную схему ухода за сухой кожей. Утренний уход. Очищение. Крем для кожи вокруг глаз. Увлажняющая сыворотка с антиоксидантами. Увлажняющее средство. Солнцезащитное средство. Макияж. Вечерний уход. Очищение. Крем для кожи вокруг глаз. Увлажняющее средство. Сухой коже пойдут на пользу увлажняющие маски, а вот пилинг следует проводить с осторожностью один или два раза в месяц, если кожа это переносит. Чувствительная кожа. Интересный факт. Не существует точного дерматологического определения чувствительной кожи. Всё зависит от того, как человек описывает свои ощущения на коже. Но этот тип кожи легко узнаваем. Для него характерны в различной степени покраснение, жжение, зуд и сухость. Когда речь идёт о покраснении кожи лица и её чувствительности, Всегда стоит обратиться за советом к дерматологу, особенно если проблема не исчезает. Для чувствительности кожи есть много медицинских причин. Например, розацеа и экзема, плюс аллергические реакции на средства, которыми вы пользуетесь. Дерматолог сможет либо диагностировать и лечить эти проблемы, либо исключить эти причины. Несмотря на это, существует немало людей с чувствительной кожей, у которых нет явных нарушений. Людям с чувствительной кожей важно попытаться вычислить провоцирующие факторы, а затем по возможности избегать их. Но с этим не так просто справиться, поскольку чувствительность кожи часто бывает непредсказуемой. Не используйте салициловую кислоту, AHA, спирт, лаурилсульфат натрия и лаурил сульфат аммония. Отдушки часто бывают причиной раздражения, поэтому использование масел для лица от сухости кожи может потенциально только ухудшить состояние. Выбирайте солнцезащитные средства с цинком или титаном, солнцезащитные фильтры на минеральной основе, а не средства с химическими фильтрами, которые также могут вызывать чувствительность кожи. Вот примерная схема ухода за чувствительной кожей. Утренний уход. Очищение. Крем для кожи вокруг глаз. Увлажняющая сыворотка, если кожа очень сухая. Увлажняющее средство. Солнцезащитное средство. Макияж. Вечерний уход. Очищение. Крем для кожи вокруг глаз. Увлажняющее средство при необходимости. Не используйте средства для пилинга, так как они могут ухудшить состояние чувствительной кожи. Нормальная комбинированная кожа. Нормальная кожа это та, у которой в целом мало проблем. Она не слишком жирная и не слишком сухая. При этом в типе может быть чуть более жирная Т-зона, то есть лоб, нос и подбородок. Предлагаю примерную схему для нормальной комбинированной кожи. Утренний уход. Очищение. Крем для кожи вокруг глаз. Сыворотка с антиоксидантами, увлажняющее средство с SPF и или солнцезащитное средство. Макияж. Вечерний уход. Двойное очищение. Крем для кожи вокруг глаз, увлажняющее средство при необходимости. Пилинг или маска для лица раз в неделю пойдут на пользу этому типу кожи и не вызовут раздражения.